Вечером 10 февраля я наблюдала, как львята после ужина затеяли по латаки игру в пятнашки. Я обрадовалась. Ведь со дня смерти матери они впервые стали играть после еды, а не просто сидели с унылым видом. На следующий день я поставила клетку на землю и привязала мясо по соседству с ней. Появились львята. Львес то недоверчиво пофыркал, зашёл к клетку, вышел, И вместе с гупой и Эльсой маленькой принялся за мясо. Я тихо заговорила с ними, надо чтобы они привыкли связывать еду с моим присутствием. Ежедневно каждый львёнок получал миску с лакомствам: мозги, рыбий жир и костный мозг. Нужно было приучить их есть впрось, а когда придёт время дать им успокоительное, каждому достанется только его доза, никто не съест лишнего. 3 дня всё шло заведённым порядком. День львята проводили за рекой, в том месте, где последний раз были с матерью, а как стемнеет, шли в лагерь. Я не вмешивался. Пусть чувствует себя непримужденно, может быть, скорее признает меня. На четвертый день Джеспа пришел в шесть часов вечера из-за реки и начисто вырезал миску с угощением, которую я держала в руке. Я решила, что дело идет на лад. Присловие «Эльса» когда я откликивала Эльзе маленькую, Гриш всегда гляделов. Он и гупа хорошо знали свои имена. Конечно, не совсем удачно, что сестру звали так же, как мать. Но ничего, пусть привыкает. Эльза маленькая должна знать, что этим именем я зову её. Вечер прошёл мирно, и потом я отправилась спать лен дроверьш. Около 3:00 утра из далики негромко прозвучал голос отца, как будто он обращался к нятке. Видно, они переправились к нему, так что лучше убрать мясо к плетку от четвероногих грабителей. Я выбралась из машины и споткнулась на порос ногой на острый пенёк. Из раны потекла кровь. Я надеюсь, что это убережёт меня от инфекции. Сделав себе перевязку при свете фонаря, я снова легла, но боль не давала мне уснуть. Слышно было, как на больших скалах рычит супруг Эльсы. Утром он рассказал, что следы львят ведут к гряде. Чтобы остановить кровотечение, я все утро держала ногу приподнятой. У меня уже кружилась голова от потери крови. Во второй половине дня я почувствовала себя лучше и вместе с Нору пошла проверить следы. Да, львята встретились с отцом. Мне не хотелось мешать им. Я вернулась в лагерь. До темна меня развлекали своими проказами два попугая. Около восьми вечера пришел в жесты, потом явились и остальные. До поздней ночи я смотрела, как они едят и играют. Бой на ноге не давал уснуть. Я размышляла, как повезет себя папаша, будет ли он кормить львят или научит их самих охотиться. Вернулся Джордж. В этот день Джеспел впервые поел в клетке, а Гупа и Эльса маленькая смотрели на него, но подражать ему не торопились. Впрочем, когда мы легли спать, они тоже собрались с духом и пообедали в клетке. Наконец-то! Раз они больше не боятся незнакомого предмета, можно заказывать транспортные клетки. Обычно дикие звери перевозят в зоопарки в деревянных клетках с тремя сплошными стенками, иначе они могут поранить себя. Но мы помнили, как трех диких львов повезли в таких клетках в заповеднике, и они буквально взбесились по дороге, так что пришлось их застрелить. Кто был, у нас так не вышло. Мы решили три стенки сделать из железных прутьев. Пусть ляда пути видит друг друга, это послужит им взаимной поддержкой. Правда, не могут ушибиться о прутья, но садины легче залечить, чем душу, раненую страхом. С четвёртой стороны будет деревянная дверь-ловушка. Я отправилась за 350 км на Нюлки, чтобы заказать эти клетки. За время обратному пути в Исиола я нашла там письмо от одной фармацевтической фирмы. Она вызывала прислать лекарство для львят, которое поможет им поскорее справиться с их типичным состоянием тревоги. После гибели Эльсы мы получили много соболезнующих писем. Люди во всех концах света вспомиле по любви. Должностные лица, связанные с зоопарком, предлагали забрать львят. Но теперь кто-то впервые задумался об их нынешнем состоянии. Я дождевась всего представителей фирмы и была очень тронута их подарком. Они привезли порошки э, терамицина, надеясь, что этот антибиотик усилит сопротивляемость лечат болезни.